Мы в Динобурге найдем его, и за границей ему не скрыться от наших пуль. Бурнашев, взволнованный и растроганный до крайности, завидев в двух шагах от себя одного из своих сослуживцев, полковника Пейкера, бросился к нему. — Александр Александрович, голубчик, я видел, у вас были сани. Едемте скорее на мойку, к Певческому мосту. Может, там разузнаем что-нибудь. Вся мойка была запружена густыми толпами народа. Конные и пешие жандармы вместе с полицейскими тщетно уговаривали публику не толпиться и разойтись. Сожжен за пятьдесят, по крайней мере, от дома Волконской, в котором жил Пушкин, бурнашеву с пикером, пришлось выйти из саней и пойти пешком. Дальше проехать было невозможно. Владимир Петрович жадно ловил слова, раздававшиеся в толпе. — Всегда женщины, всюду женщины, — говорил сокрушенно вздыхая какой-то пожилой чиновник правду сказал фуше шарершаля как ей это теперь чувствуется сказал другой голос и в нем слышалась самая неподдельная ненависть пройдя несколько шагов они услышали как кто-то горячо и возбужденно доказывал это еще ничего не значит что пулю не вынули у меня вон брат с пулей в груди сколько лет живет ничего только одышка иногда страдает бог милостив проживет еще наше солнце на радость нам на радость россии слышите александр александрович «Значит, еще жив!» — шепнул, дернув за руку своего спутника Бурнашев. Они протискались к самому подъезду. Однако проникнуть в дом не стоило и пытаться. Двое полицейских и жандармский офицер стояли у самых дверей, не пропуская решительно никого. «Постоимте здесь, Александр Александрович, а вось кто-нибудь да выйдет!» Чуть не плача, взмолился Бурнашев. Пекер, соглашаясь, молча кивнул головой. Действительно, не прошло и пяти минут, как в дверях показалась полная фигура. Из-под распахнутой шинели блестел генеральский мундир. Владимир Петрович, которому был известен чуть ли не весь Петербург, узнал в генерале, состоявшего при особе наследника, Юрьева. Садясь в поданные к подъезду сани, генерал бросил кому-то из толпы отрывисто. «Надежда плохая. Я сам не видел, но Василий Андреевич в отчаянии. Еду во дворец, рассказать его высочеству все, что знаю». Кто-то совсем близко от Бурнашева пронзительно вскрикнул и зарыдал. Сани и Юрьева тронулись, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе. Через минуту от неистового «Пади, поди!» Толпа шарахнулась и расступилась давая дорогу другим парным саням с престижной на отлете. Из саней выскочил флигеля-дютант в треуголке, надетый с поля, с черным пехотным султаном. «Это мой бывший однополчанин», — шепнул Бурнашеву пейкер и кинулся к флигеле дютанту Тот, словно отмахиваясь от него, бросил на ходу. Велено переговорить с Василием Андреевичем Жуковским и Николаем Федоровичем арентом О, это история, созданная интригами!» Пейкер с разочарованным видом вернулся на прежнее место. «Может, мы пойдем?» — сказал он нерешительно. Владимир Петрович запротестовал. Из подъезда выбежал лакей в придворной красной ливреи и крикнул. «Карету лейб-медика арента «Придворная карета...» Парой с кучером, одетым в одинаковую с лакеем ливрею, двинулась к подъезду. Маленький толстый человечек в черной шинели с бобровым воротником и в казавшемся на нем невероятно огромном цилиндре появился в подъезде. — Ну что, ваше превосходительство! — с тоскливым отчаянием крикнули ему из толпы. Арент с минуту растерянно озирался по сторонам. Он сдвинул на лоб очки, глаза его были красными, прикладывая к ним платок, прерывисто, словно его мучила одышка, проговорил. «Ну, то, что плохо. Вся наша медицина ничего не сделает без помощи царя небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца. «Ура! Ура нашему государю!» — срывая с головы шляпу, закричал Пейкер. Толпа глубоким слитным вздохом ответствовала на слова арента. Где-то в дальних рядах, очевидно предположив, что получены добрые вести, подхватили было «Ура!», но на них сейчас же зашикали. — Пора нам по домам, — Владимир Петрович сконфуженно проговорил Пейкер. Стоявшие рядом с ними смотрели на них неодобрительно, чуть ли не враждебно. — Разумеется, разумеется, давно пора, — заспешил Владимир Петрович, в такой же мере, как и его спутник, переживавший неловкое чувство от этого неудачного патриотического выступления. Мне, кстати, и поспешать надо. Сегодня я зван на сговорный вечер. Один мой приятель избрал себе, наконец, подругу жизни. Весьма достойное семейство, весьма. Надо думать, что там не поскучаем. Эта ночь, как и предыдущая, прошла тяжелым, ломающимся бредом. Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Казалось, даже не отстранил ни на миг, не оставлявший его мысли. Было такое ощущение, вот он ходит по комнате. Над ковром, всего на каких-нибудь поларшина, протянуты в беспорядке веревки и веревочки. Переступил одну, ноги уже задевают другую. Не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная. Рядом в спальне жены, через полуприкрытую дверь, в комнату проникает запах ее духов. Этим запахом пахнет ее ночное белье, пахнет она сама. Незабываемый, он мешается с запахами, присвоенными его половине сухим туалетной воды, горьковатым и вялым, который оставляет только дыхание, ибо в спальне теперь он не курит. Эти два основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один с другим. Но помимо их есть и пришлые, непостоянные, причудливо острый парижского парфюмера, Тяжелый, дурманищий, Он скоро пропадает от душной ночной тишины. Евгений Петрович порывистыми шагами подошел к туалетному столу, уксусом смочил виски, тер их крепко и долго. Потом плеснул из таза в ладонь воды, смочил лоб волосы. Лицо горело. Ему показалось, что если бы он был сейчас пьян, он крикнул бы кому-то. «Держите меня, друзья!» Тишину как бы накрыли мягким ковром. Ни один звук не прорывался сюда. Даже как дышит во сне Надежда Федоровна не было слышно. Запах ее личной помады несокрушимо воскрешал в памяти первое ее пробуждение в этом доме. Запахом этим благоухала лестница Ванечковым, когда они всходили на новогодний маскарад. Это было до... до... Евгений Петрович даже себе не решался сказать, до чего это было. Вся жизнь разделилась теперь на две неравных половины. Все, что случилось... Все, что пережил он до этой новогодней ночи, жило бессмертной как тело, кровью, преисполненной чувствами жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, как плющ, со всех сторон обхватывающий какого-нибудь лесного гиганта, тянулись, давя и сжимая сердца, мучительные тяжкие мысли. Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли кто-либо мог упрекнуть его в этом. Ни одним словом, ни одним намеком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Федоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотел и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят, оно выдержано там-то. Говорят, оно воспитано. Этот такой был польского воспитания. Свадебный подарок дяде Исленьева — в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят, только если воспитано в Польше, иначе несовершенно. Зеленая, как зелень увядающего букета, влага тяжелой маслянистой струей наполняла рюмку. Вино было крепким, как ликер, но оно не отнимало головы. Мысли, ясные, и настойчивые, как пульс, пылали его мягким огнем. Надежда Федоровна вошла в столовую. Он поднялся из-за стола. Вероятно, так воспринимают окружающие глухонемые. Она улыбнулась, у нее шевельнулись губы. Безмолвие и тишина остались неизменными. С таким же эффектом мог рухнуть сейчас весь дом, с грохотом повалиться любая вещь. С Новым годом, мой милый! Губами он чувствовал только терпкую сладость, такая и мягкие, расслабленно прильнувшие к его рту губы. Ну что ж, хотя и с опозданием, но мы еще сможем высказать друг другу свои пожелания. Прости, я прикажу сейчас, чтобы подали шампанское». Он улыбнулся из-под лоби, вопрошающе. «Не стоит. Налей мне этого вина». Такай, зеленой струей, медленно, как масло, наполнил рюмку. «Ах, я так устала! Страшно устала!» Он ждал детских слез, сметенного униженного плача, покаяния, мольбы о прощении. В мыслях он уже видел ее кающейся, не смеющей даже коснуться его, жалкой и беспомощной, как жестоко обиженный ребенок. Надежда Федоровна смотрела на него ясным и спокойным, только слегка утомленным взором. Губы у нее шевелились едва-едва, как будто ей трудно было говорить. Улыбка новая, какой он еще не видел, не сходила с них. — Ты хочешь что-то спросить? — Спрашивай, я слушаю. сразила эта улыбка из победителя, сделала покорным, смешала, как не невыходивший пасьянс, все будущее. Полусонные глаза смотрели пьяно и насмешливо. На губах еще было ощущение поцелуя. Он подошел, наклонился, оторваться от ее губ уже не мог. На руках отнес в спальню. Теперь днем, на беседах у Бенкендорфа, на улице, дома, Евгений Петрович часто и всегда по какому-то внезапному побуждению начинал перебирать в памяти тех, чьи жены, как говорили, были любовницами государя. Острая, как оскорбление, боль поднималась изнутри, как от пощечины пылало лицо. Все они не были равны ему. Среди них он не знал ни одного из болевшегося самолюбивой гордостью Самсонова. Он уже не был больше расчетливым и трезвым честолюбцем. Мысль о том, что в таких случаях снисходительность мужа всегда вознаграждалась, была омерзительна. Как-то подумал о пистолете. Железное тяжелое кольцо, сковавшее зловещую и черную, как будущее, пустоту, все чаще и чаще стало рисоваться взору. Как-то у одного холостого приятеля целый час подряд палил из пистолета по зажженной свечке. От выстрела свечка гасла, как сраженная наповал, валилась на бок. Ее зажигали, водружали на прежнее место. Он со сладострастным любопытством опять целился в пламя. «Застрелиться...» Помешало тоже воспоминание. В последний момент, уже ощущая виском холодную сталь, вспомнил улыбку Надежды Федоровны. — Ты хочешь о чем-то спросить? — Спрашивай, я слушаю. Он сыпал с полки порох, выкатил и сдуло пулю. Сковавшее загадочную пустоту кольцо, больше не тяготило мыслей. Теперь другое жалило сердце, и тогда хотелось мочить ледяной водой лоб, до боли тереть виски молчит ни словом ни жестом даже случайно а с ним с ним какова как узнать как постигнуть такая же как со мной вода и уксус как будто слегка умерили жар евгений петрович перед умывальником скинул халат снял сорочку тело растертое холодной водой горело приятно он снова натянул халат и прошел в кабинет денщик уже ждал с одеванием и через полчаса выбритый и в мундире он пил кофе. «Какой это бурдой ты меня поешь!» У старой Андреевны, выненчившей когда-то Надежду Федоровну и ей же доставшейся в приданное, от удивления раскрылись глаза. «Какой бурдой, батюшка! Бог с тобой! Кофе, Мокский, по 6 рублей плачено!» Евгений Петрович сердито отодвинул от себя чашку. Он взялся было за захваченные из кабинета бумаги. В столовую вошел денщик и застыл на пороге. «Ваше благородие!» — Вас требуют. — досадливо мотнув головой, Самсонов посмотрел на часы. Было половина восьмого. И встал из-за стола. В прихожей, вытянувшийся в струнку при его появлении жандарм, рявкнул, разрубая по слогам. — Здравия желаю, Ваша Родина! — Ну, так что, пожалуйте к графу. Евгений Петрович оделся поспешно и вышел. На улице был легкий, приятный морозец. Легче думать, когда идешь пешком, когда морозная свежесть дарит вторичные ощущениями утреннего умывания. Но нужно было торопиться. Евгений Петрович взял извозчика. У Бенкендорфа еще в передний коммердинер сообщил. «Пожалуйте, вас ожидают». В кабинете не было никого. Дверь в туалетную была плотно притворена. Евгений Петрович осторожно кашлянул. «Иди, иди, мой дорогой!» тотчас же раздалось из-за двери. Он вошел и остановился. Бенкендорф, совершенно голый, без малейшего признака какой бы то ни было стыдливости, степенными мерными шагами расхаживал по комнате. «Во-первых, дорогой мой, не взыщи, что я тебя принимаю в таком неглиже. Я принимаю воздушную ванну, по совету моего доктора. А во-вторых, потрудись... Хм... Нужно тебе составить... Дело... Хм...» «Совершенно безотлагательно. Ну, ты знаешь, конечно, какая история-то вышла». Евгений Петрович не знал, но дипломатически промолчал, потому что граф не терпел вопросов. «Ну, вот надо составить...» Бенкендорф по обыкновению говорил с паузами, чуть ли не после каждого слова. Говоря, он продолжал ходить, иногда приближался к Самсонову, и тот, от ужаса и отвращения, что граф может его коснуться стоял, вытянув по швам руки, до боли напрягая мышцы, чтобы не сдвинуться с места. В этом своем виде его принципал походил на старую с облезлой шерстью обезьяну. Дряблая грязно-коричневого цвета кожа висела на груди и на животе толстыми противными складками. Худые, с высохшими икрами ноги были слишком тонкими для такого туловища. Длинные, со скрюченными пальцами руки свисали чуть не до колен, иногда руки поднимались, сгибаясь, как какие-то неисправные рычаги. Граф потирал себе грудь и живот.